Глава пятьдесят Целуй ее, целуй. Стою позади Дениса и поддерживаю его левую руку под локоток. У него на предплечье сидит голубь и жадно клюет семечки из другой ладошки. Нам понадобилось около получаса, чтобы завоевать доверие пернатого друга. «Мам», — шепчет Денис, — «он меня не клюнет в глаз». Вокруг расхаживают кучи встревоженных голубей, которые, вероятно, удивляются смелому собрату. Они меня тоже, если честно, пугают. Налетят толпой, и не отмахаешься. «Не должен», — неуверенно говорю я. «А давай его возьмём домой», — едва слышно отзывается Денис. «Я его отвлекаю, а ты лови». «И что нам с ним делать?» «Не знаю». «Его, наверное, детки ждут Дениска». А может, это вообще мама, а не папа. Птенчики без мамы будут скучать. Нет, без мамы они умрут, — печально отзывается Денис и тут же переключается с грусти на любопытство. А как понять, девочка это или мальчик? Голубь тем временем слетает с руки Дениса, и его место нагло занимают два других. Вздрагивает и шепчу. Может, мы уже пойдем? Тебе страшно? — тихо спрашивает Денис. Есть чуток. «А я знаю, как можно быстро разогнать голубей», — Денис шмыгает. «Как?» «Громко кричать, бегать, махать руками, но я пока не буду. Они пока вежливые». «Ну, не знаю. Несколько голубей ходят у моих ног и как-то сердито курлыкают. Нет, птицы точно не мое». «Я устал», — высыпая остатки на землю. Едва слышно отвечаю я — Денис аккуратно высыпает несколько семечек, что остались от крупной горсти, и голуби резко слетают с его руки. Он взвизгивает, прильнув ко мне. Вытряхиваю из пачки все семечки, и пернатые создания устраивают дикий и неистовый пир. Когда кто-то касается моего плеча, я тоже вскрикиваю, прижимаю к себе Дениску и замираю. «Это я», — шепчет Саша. Я выдыхаю, вместе с Денисом медленно разворачиваюсь к бледному Саше. Вокруг куча курлыкающих голубей, которых мы, похоже, привлекли вкусными семечками со всего района. «Я, оказывается, боюсь голубей», — сипло говорю я. «Я их тоже не очень люблю», — хрипло и сбивчиво отвечает Саша с небольшой отдышкой. «А они мне нравятся», — отзывается Денис. «Но их сейчас очень много». «А ну, пошли прочь!» Саша аккуратно разгоняет носком туфли голубей, а те недовольны и лениво отбегают. Секунда, и Саша решительно опускается на одно колено, игнорируя птичий помёт на брусчатке. У меня сердце подкатывает горло, а Денис недоумённо говорит. «Но у меня шнурки завязаны». Дело не в шнурках. Саша достаёт бархатную коробочку и раскрывает её, серьёзно вглядываясь в его глаза. «Я хочу позвать твою маму замуж. Это и есть важное дело, ради которого я просил её отвлечь». Глаз не могу отвести от крупного камушка, что переливается и искрит в лучах заходящего солнца тонкими и призрачными гранями. «Красиво!» — взволнованным шепотом подытоживает Денис, а я сглатываю. «Ева!» — Саша поднимает взгляд. «Я люблю тебя. Я обещаю быть тебе хорошим мужем, достойным мужчиной и верным нашей семье. Для меня ничего больше не имеет смысла. Я вступился «Отвернулся и решил, что имею право на обман. Без тебя я буду несчастным, и я боюсь этого. Ты была для меня самым близким человеком, моей защитой и опорой, и я предал все идеалы, к которым стремился. Прости меня, Ева, и умоляю, доверься мне, впусти меня в свою жизнь не врагом и бывшим мужем, а мужчиной, который раскаивается». «И больше никаких тёть?» — шепчет Денис. Нет. Саша переводит на него взгляд полное отчаяния. «Только мама. И эту клятву любить, оберегать и не предавать твою маму я даю тебе, как мужчина мужчине». Денис поднимает лицо на меня, а затем вновь смотрит, нахмурив свои милые бровки, на Сашу. Жует губы и тихо так шепчет. «Я тебе верю». «А ты веришь мне?» Саша поднимает взгляд. Закусываю губы, зажмуриваюсь, чтобы не расплакаться. Киваю и под курлыканье голодных голубей протягиваю правую руку, а влево истискиваю пустую пачку из-под семечек. Рискну и поверю, потому что хочу семьи именно с Сашей. К черту других мужиков. Никто из них не станет отцом моим детям, а мне, тем человеком, о котором я знаю, хорошее и плохое. И, вопреки плохому, я люблю Сашу. Дрожащими пальцами надевает кольцо и прижимается щекой к моей ладони, хрипло выдохнув. «А поцеловать!» — кричит восторженный девичий голосок, и голуби испуганно взлетают. Озираюсь по сторонам. У фонаря в метрах пятнадцати стоит хрупкая светловолосая девушка и рыжий юноша, который басом требует «Целуй ее, мужик, целуй!» «А то не считается!» «Да, не считается!» — капризно соглашается девушка. «Целуй!» — шепотом отзывается Денис. «Не отстанут!» Саша поднимается на ноги, скользит ласковым взглядом и сгребает в объятья. Под крики «Ура!» он целует меня, трепетно и нежно. На несколько секунд я забываю, как дышать. К нам приваливается Денис, и меня озаряет вспышка чистого счастья. Я верю. Верю в наше будущее. «Поздравляю!» — восторженно кричит девушка. «Поздравляю! Вы такие классные!» Прижимаюсь к Саше и шепчу ему в шею, приобняв Дениса за плечи. «Давай будем счастливы». «Давай», — тихо отвечает он. «Дениска», — касаюсь затылка сына. «И у нас есть еще одна новость». «Какая?» — спрашивает он, затаенный тревогой. «Нас будет четверо. Присаживаюсь перед ним на корточке. У тебя будет братик или сестричка». Он округляет глаза, — Смотрит на Сашу, затем на меня, вновь на Сашу и опять на меня. Прижимает ладошку к рту и обескураженно бубнит. «Вы братика или сестричку нам сейчас сделали?»